Из сборника «Повести о самурайском долге». «Голый в реке» или «Наказание за болтливость». Издавна говорят, «Язык твой первый супостат. Даешь ему волю, голова пропадет». Да только мало кто к этому прислушивается. А еще говорят, «Если с человеком приключается беда, Никакое богатство его не утешит. И наоборот, счастливо можно быть даже в бедности. Осенний день уже клонился к вечеру, когда Аота Саймон Нодзё Фудзицуна, прижпорив коня, скакал по горной дороге в Камакуру. Сноска: Аота Фудзицуна, государственный деятель XIII -го века прославившийся мудростью, справедливостью и бескорыстием. саймон Но Дзё, старший офицер Левой дворцовой гвардии, почетный дворянский титул. Недавно пронесшаяся буря разогнала тучи, и он спешил добраться до храма Майгатсуин, чтобы оттуда полюбоваться яркой осенней луной. Переправляясь через реку на Марикава, он за какой-то надобностью развязал свой дорожный мешок, и оттуда выпало 10 медных монет. Достигнув противоположного берега, Фудзицуна созвал работных людей и велел им достать со дна реки обороненные деньги, а в награду посулил им три монет. Устроив запруду из собственных тел, люди при свете факелов от которых вода в реке золотилась словно парча принялись искать долго искали они злополучные монеты но обнаружить их никак не удавалось фудзицуна приказал продолжать поиски даже если для этого потребуется добраться до дворца царя дракона и вот одному из работяг неожиданно повезло он поднял с дна реки сразу три монеты потом пошарив в том же месте извлек еще одну а затем и все остальные постепенно все десять монет были возвращены владельцу на радостях фудзицуна выдал участникам поисков обещанное вознаграждение а самому удачливому из них сверх того отсыпал еще целую горсть сопровождавшим его подчиненным фудзицуна объяснил свой поступок так «Если бы десять медиков, что я обронил, остались лежать на дне, богатство страны пусть на малую талику, но оскудела бы, а деньги, которые я раздал этим людям, не пропадут в туне, они будут ходить по рукам и приносить пользу». С этими словами Фудзицуна снова пустился в путь. «Сберег один медяк, а наказал себя на сотню». Вслед ему рассмеялись работяги. «На то они и простолюдины, невежи. Что с них возьмешь?» Разжившись шальными денежками, работяги взыграли духом и решили устроить пирушку, благо луна уже взошла. «Тут, давишний неудачник, возьми да и скажи. «Знаете, кого вам надо благодарить за нынешнюю попойку?» «Меня! Я сразу сообразил, что медиков, который обронил Фудзицуна, не в жизни найти, а у меня как раз была при себе мелочь, вот я и спроворил дельце! Уж на что он смекалист, а я его перехитрил!» «Вот это да!» — воскликнули остальные. «Значит, это ты нам удружил! Эх, погуляем сегодня на славу!» Тут веселье пошло полным ходом, и только один человек сидел с мрачным видом. «Что же выходит, приказание господина осталось невыполненным?» — заговорил он. «Да как ты смеешь, негодяй, бахвалиться и глумиться над человеком, с которого каждому из нас следует брать пример? Небо покарает тебя, так и знай!» А я-то глупец, радовался этим деньгам, надеясь, что теперь смогу вдоволь накормить матушку. Но, услышав правду, я отказываюсь от них. Если бы матушка моя узнала, каким способом добыты эти деньги, она никогда не простила бы меня. С этими словами он поднялся и пошел прочь. Матери своей он не стал ничего рассказывать. А на следующее утро с позаранку принялся, как обычно, плести из соломы короткие сапожки, которые надевают лошадям на ноги в снегопад. Этим нехитрым ремеслом он зарабатывал себе на жизнь, не ища выгоды и не сетуя на судьбу. Хотя он никому ни словом не обмолвился о произошедшей накануне ссоре, Аота Фудзицуна каким-то образом прослышал о ней, Обманщика тут же схватили, поместили под строгий надзор, и в наказание заставили, раздевшись догола, каждый день искать в реке монеты, обороненные аото. Каково было бедняги копошиться в студенной воде, ведь дело-то уже шло к зиме? И все же судьба смелостивалась над ним. Река стала мелеть, и когда на 97-й день поисков наконец показалось дно, Он нашел все до единой монеты и тем спас себя от неминуемой гибели, а довел его до беды, болтливый язык. Что же до скромного поселянина, который своей честностью помог восстановить справедливость, то со временем Фудзицуна узнал, что он зовется Тибой Магакуро и происходит из знаменитого самурайского рода. В силу обстоятельств два поколения его семьи были вынуждены скрывать свое происхождение и жить среди простолюдинов. Восхищенный поступком Магакуро, в ком не угас дух истинного самурая, Аота доложил о нем князю Токиори. И тот принял его к себе на службу. Сноска. Князь Ходзё Токиори, 1227 1263-й регент при Сегуне, Сикен и фактический правитель Японии в середине 13 века. Так Магакуро с честью вернул себе самурайское звание и поселился в Камакуре на Журавлином холме, название которого сулило ему тысячелетие немеркнущей славы. Сноска на журавлином холме, название которого сулило ему тысячелетия немеркнущей славы. Считалось, что журавль живет тысячу лет.